Отец Гвальдрады На Нерли и на Веккио красовалась простая кожа, Без затей гола, рука их жен кудели не гнушалась. Нерли и векетти знатные флорентийские роды, Здесь имеются в виду их старейшины. Счастливицы! Всех верная ждала — Гробница, не единая на ложе, для Франции забыта не была. Верная гробница в родном городе, а не в изгнании, для Франции, куда мужья теперь уезжают по делам. Одна над люлькой вторила все то же, на языке, который молодым, отцам и матерям всего дороже. Другая пряжу прядучи родным и домочадцам речь вела часами про славу трое в Езоле и Рим. Казались бы Ченгелла между нами иль Саттерэлло чудом дивных стран, как Квинцы иль Корнелия, меж вами. Ченгелла, флорентийка времён Данте, знатная вдова, отличавшаяся своим вызывающим поведением, И легкостью нрава, Лапо Сальтерелло, флорентийц, современник Данте, юрист и поэт, ведший роскошный образ жизни, Корнелия, мать Гракхов, образец добродетельной женщины. Такой прекрасный мирный быт граждан, в гражданственном живущих единении, такой приют отрадный был мне дан, Марией, громко призванный в мучении и в древнем вашем храме восприят, я качагвидой стал в святом крещении. Марии, то есть Девой Марии, которую роженица призывает в муках. Моронто, брат мне, Элизео, брат, супругу взял я из долины Паду, отсюда прозвище ее внучат». Из долины Падо, то есть из долины По. Отсюда прозвище ее внучат. По словам Бокаччо, Качагвида женился на девушке из рода феррарских Альдегьери, и одному из сыновей они дали имя Альдигьеро. Отсюда и пошло фамильное имя его потомков, изменившееся потом на Альдегьери. «Я следо Кесарем Курадо» и мне он пояс рыцарский надел за тем, что я служил ему как надо. Курадо, германский король Конрад III, предпринявший в 1147 году вместе с Людовиком VII французским второй крестовый поход, к которому присоединились и некоторые флорентийцы. «С ним вышел я, как мститель злобных дел» на тех, кто вашей вотчиной законный, в чем пастыри повинны, завладел. Там племенем нечистом отрешенный покинул я навеки лживый мир, где дух столь многих гибнет загрязненный, и после мук вкушаю этот мир. Пастыри, то есть римские папы, не заботящиеся об отвоевании Палестины у неверных. Отрешенный от телесных пут. Песнь Шестнадцатая О, скудная вельможность нашей крови, Тому, что гордость ты внушаешь нам, Здесь, где упадок истинной любови, Вовек не удивлюсь Затем, что там, Где суетою дух не озабочен, Я мыслю в небе, Горд был этим сам. Однако плащ твой быстро укорочен, И если день за днем не добавлять, Он ножницами времени подточен. Навы, как в Риме, стали величать, Хоть их привычка остается зыбкой, Повел я речь, заговорив опять. Считалось, что обращение навы впервые возникло в Риме применительно к Цезарю. Что Беатричи в стороне улыбкой отметила, как кашель у другой был порожден джинервиной ошибкой? В романе о Ланчелоте...